Глава девятая. Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмеле, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил отцу и сыну. Вслед за курка шаги затихли. «Эй, казаки, дядю не убей!» — послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему. «Чуть-чуть не убил тебя ей-богу», — сказал Лукашка. «Что стрелил?» — спросил старик. Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, Вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало. «Ты вот ничего не видал, дядя?» «А я убил зверя», — сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно. Старик, уже не спуская с глаз... Смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой ребил терек. Скорчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как? Глянь-ка сюда. Во! В портках синих, ружье никак. Видишь, что ли, говорил Лука. Чего не видать? С сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. «Джигита убил», — сказал он как будто с сожалением. Сидел так-то я. Гляжу, что чернеет с той стороны. Я еще там его высмотрел. Точно человек подошел и упал. Что за диво! А корча, здоровая корча, плывет. Да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, из-под ней голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камышата мне и не видно. Привстал, а он услыхал верно бестие, да на отмеле выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. Ох, глотку завалило чем-то. Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл. Да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. Отцу и сыну, и святому духу. Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал или почудилось мне. Ну, слава тебе, Господи, думаю, убил. А как отмель вынесла, все наружу стало. Хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишни шелохнется. — Должно и сдох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли. — Так и поймал, — сказал старик. — Далече, брат, теперь. И он печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу. — Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука. «Молодец, Лука, тащи на берег!» — кричал один из казаков. Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи. «Погоди, каюк Назарка ведет!» — кричал урядник. «Дурак! Живой может! Притворился! Кинжал возьми!» — прокричал другой казак. «Толкуй!» — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и в размашку, кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать терек Котмели. Толпа казаков звонко в несколько голосов говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» — прокричал оттуда резкий голос Луки. Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку. «Вот какой сазан попался!» — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег. «Да и желтый же какой!» — сказал другой. «Где искать поехали наши?» Они, небось, все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть, — сказал третий. Тот-то ловкой, должно быть, вперед всех выискался. «Самый, видно, джигит», — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. «Борода крашена, подстрижена». «Изипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее», — сказал кто-то. «Слышь, Лукашка», — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. «Ты кинжал себе возьми. Изипун возьми. А за ружье приди, я тебе три монета дам». «Вишь оно, и со свящем», — прибавил он, пуская дух в дуло. Так мне на память лестно. Лукашка ничего не ответил. Ему, видимо, досадно было это попрошайничество, но он знал, что этого не миновать. Вишь, черт какой, сказал он, хмурясь и бросая на зем чеченский зипун. Хоть бы зипун хороший был, а то байгуш. Годится за дровами ходить, сказал другой казак. «Масьев, я домой схожу», — сказал Лукашка, видимо, уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику. «Иди, что ж». «Оттащи его за кордон, ребята», — обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. «Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Может, из гор выкупать будут». «Еще не жарко», — сказал кто-то. «А чакалка и Это разве хорошо?» — заметил один из казаков. «Караул поставим, а то выкупать придут. Нехорошо, коли порвет. «Ну, Лукашка, как хочешь, ведро ребятам поставишь», — прибавил урядник весело. «Уж как водится», — подхватили казаки. «Вишь, счастье бог дал. Ничего не видам, шабрека убил». «Покупай кинжал и зипун, давай денег больше, и портки продам, бог с тобой», — говорил Лука. «Мне не налезут, под жарой черт был». Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой два ведра. «Пей, ребята, ведро ставлю», — сказал Лука. «Сам из станицы привезу». «А портки девкам на платки изрежь», — сказал Назарка казаки загрохотали. «Будет вам смеяться», — повторил урядник. «Оттащи тело-то! Что пакость такую у избы положили?» «Что стали? Тащи его сюда, ребята!» — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые безжизненно вздрогнув опустились и расступившись постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову, так чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого. Вишь заметку какую сделал самые мозги проговорил он Не пропадет хозяева узнают, Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками. Солнце уже поднялось, и раздробленными лучами освещало расистую зелень. Терек бурлил неподалеку. В проснувшемся лесу, встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо вдоль ребер. Синеватая, свежевыбритая круглая голова с запекшуюся раной сбоку была откинута. Гладкий и загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх, казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка на маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокр, шея его была краснее и глаза его блестели больше обыкновенного. Широкие скулы вздрагивали. От белого здорового тела, шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе. «Тоже человек был», — проговорил он, видимо, любуясь мертвецом. «Да, попался бы ему, спуска бы не дал», — отозвался один из казаков. Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша, другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу. Спустя полчаса, через густой лес, отделявший терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать. «Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал. А поди посмотри, муж дома, что ли?» — говорил Лука резким голосом. «А я к ямке зайду, погуляем, что ли?» спрашивал покорный Назар. «Уж когда ж гулять-то, что не нынче», — отвечал Лука. Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.